Глава седьмая. Даву сидел за столом, мрачно кутаясь в шубу. В особняке, который он занял под свой штаб в Смоленске, стоял лютый холод. Сейчас солдаты пытаются растопить печи, но для того, чтобы прогреть дом, нужно время. К тому же маршал приказал действовать осторожно. Не хватало еще сгореть или задохнуться в дыму. Печи у русских не такие, как во Франции или других странах. Даву имел возможность в этом убедиться на пути из Москвы. Немало солдат и офицеров великой армии погибли в огне или не проснулись по утру, пытаясь согреться в уцелевших крестьянских избах после дневного ледяного похода. Проклятая страна! Здесь все не как в Европе и дома, и печи, и население. И зачем император потащился сюда? Для подобных мыслей у Дову были основания. Смоленск, в который стремилась армия, который представлял в мечтах солдаты и офицеров, если не землёй обетованной, то уютным местом, где можно отогреться, сытно поесть, выпить водки и наконец встать на зимние квартиры, встретил французов неласково. Все как-то забыли, что город сгорел ещё летом. И пригодных для постоя домов в нём совсем немного. Их не хватало и в Москве после пожара, а в Смоленск в несколько раз меньше. Не всё ладно оказалось с провиантом. Магазины с ним в городе имелись, как и скот, предназначенный для забоя, но запасов было маловато даже для значительно поредевшей армии. Первой в Смоленск вступила гвардия императора и первым делом взяла под охрану магазины. Она же стала опустошать запасы, не отказывая себе ни в чём. Когда представители других частей прибыли за провиантом, им выделили его не слишком щедро, хотя достаточно, если поделить по справедливости, чтобы досталось каждому. Однако так не получилось. Когда в расположение части прибывали повозки с провиантом, солдаты набрасывались на них как голодные волки на добычу. Он бочек выбивали дно и вычерпывали из них водку кружками и котелками. Ахмелев нередко опрокидывали ещё не пустые ёмкости. Рис и муку больше рассыпали, чем брали по норме, набивали сухарями ранцы, оставляя других без крошки. Пытавшихся навести порядок офицеров в лучшем случае не слушали, в худшем могли убить за колов штыком. Так случалось даже в корпусе Дову. Известно мне, как до своей дисциплиной. Маршалу пришлось применить жесткие меры, дошло до расстрелов, но это лишь притушило страсти, не убрав их причину. Сейчас Даву с горечью понимал, что ускользнувший от него русский посланец оказался прав. Армия превратилась в толпу мародеров, для которых понятия чести и долга уже не значили ничего. Свобода, равенство, братство, ха-ха, право сильного. Провиант из магазинов отпускали только полкам и дивизиям, прибывшим в город организованно. Но вместе с ними в городу пришли тысячи дезертиров и просто отставших от своих подразделений солдат. Им еды не давали. А расчерепев, дезертиры стали сбиваться в шайки и нападать на обозы с провиантом, выделенным для сохранивших порядок частей. На улицах Смоленска опять лилась кровь, французы убивали французов. В дверь комнаты осторожно постучали. "Входите", сказал маршал, прогнав невесёлые мысли. В кабинет скользнул начальник разведки. Затворив за собой дверь, он вытянулся у порога. "Бонжур, ваша светлость". "Бонжур, Маре", откликнулся Дову. "Подойдите ближе". Полковник подчинился. "Чем обрадуете? Удалось установить, кто стоит за потерей половины орудийного парка корпуса?" Марес молк. Маршал жестом велел ему продолжать. Как вы знаете, при отступлении к Смоленску наши артиллерийские обозы постоянно подвергались нападению русских. Как удалось выяснить, такое происходило не только с нашим корпусом. Во всех случаях тактика русских была одинаковой. Первым делом они стреляли из оружей пушек в лошадей и запряжённых в упряжке. Затем залпами прогоняли прикрытие орудий, если таковое имелось. А прислугу, которая пыталась развернуть пушки и дать отпор, заставляли отказаться от этого намерения, просто убивая её выстрелами издалека. Бежавших не преследовали. Все уцелевшие в нападении солдаты и офицеры утверждают, что русские стреляли необыкновенно метко, из чего следует, что это не обычная армейская часть, и тем более не казаки, хотя русские были на лошадях и одеты не в шинели, а в бараньи шубы. Вооружены штурцерами, Согнав с дороги наших солдат, русские заклепывали пушки и собирали трофеи, после чего тут же исчезали. Пару раз их пыталась преследовать наша кавалерия, но из этого ничего не вышло. Лошади у русских оказались резвее наших, и они явно не испытывают недостатка фуражем. Однажды их почти нагнали, тогда русские остановились и спокойно встретили улан картечью из пушек и залпами из ружей. Стреляли опять-таки необыкновенно метко. Заснеженное поле не позволило уланам развернуться в правильный строй, они понесли существенные потери, после чего сочли правильным отступить. Применяемая русскими тактика оказалась чрезвычайно действенной. Однажды они не справились с сохранением орудий, вовремя подошла наша пехота. Русские отступили, но это не сказалось на итоге боя. Тащить пушки оказалось нечем, лошади перебиты. И нам пришлось заклепать их самим. А теперь, смотрите. Маре вытащила из кармана шинели сложенный лист бумаги, развернул его и положил на стол перед маршалом. Довольно не желая доставать из-под шубы озябшие руки, наклонился. На листке оказалась одна строчка. Чернилами стаями расплылись от влаги буквы не латинские. Это по-русски? Что здесь написано? Сии орудие отбило неприятеля. И заклепал летучий отряд капитана Рудский. Посланец. Он эти листки неоднократно находили в стволах заклёпанных орудий. Наш бывший пленник любит похвалиться, скорее отчитывался перед начальством. Представьте, брошенные пушки находят следующие за ними части русских. Заклепать и бросить орудия могли и мы сами, а так им дают понять это дело рук Рудские. Не сомневаюсь, что именно он предложил Кутузову способ ослаблять нашу армию, лишая ее артиллерии. Ведь она главная забота императора. Он приказал бросать все, но приложить максимум усилий для сохранения пушек. Посланец это наверняка знает. Понятно. Кивнул Даву. Некоторое время он молчал, затем все же вытащил руки в тонких перчатках из под шубы, открыл ящик стола и достал из него пару и палец с пышной бахромой. Это вам, Море, сказал, протягивая их начальнику разведки. Император утвердил моё представление. Я обещал вам чин генерала, и, как видите, держу слово. Полагающуюся вам почин у шляпу раздобудете сами. Благодарю, ваша светлость. Бывший полковник, а теперь генерал, схватил ополеты и прижал к груди. А теперь берите стул и подсаживайтесь поближе. Море подчинился. Итак, я сдержал слово. Начал до в угла одинопоченного. Пришло время ответить тем же. Вы обещали выполнить любой мой приказ. Подтверждаете? Да, ваша светлость, клянусь. Для начала вопрос. Вы видели спектакль на приборе посланцы. Лучше меня знаете, чем кончится эта компания для императора и Франции. Теперь нет сомнений, что так всё и случится. Вы хотите этого, генерал? Нет, ваше светлость. Тогда нужно принять меры, изменить ход событий. Но как, ваше светлость? Что можем сделать вы и я? Императора никого не слушает. Он уверен, что нужно продолжить эту кампанию. Маре внезапно умолк, сообразив, что сболтнул лишнее. Это не его дело, обсуждает намерения императора с маршалом. Но Давук его удивлению не рассердился. Вы абсолютно правы, Маре. Сказал он спокойно: «Император ведет Францию к гибели. Будет так, как сказал посланец. Из России выдут жалкие остатки некогда великой армии. Императору едет в Париж, где сформирует новую. По дружбе придется ставить мальчишек, поскольку предыдущие призывы забрали у Франции молодых мужчин, которые уже погибли и еще погибнут в России. Русские цари заключит союз с другими государствами Европы.» Их объединённые армии перебьют мальчишек, неприятель войдёт в Париж и не сложит императора, после чего на трон призовут бурбонов. Они станут править так, что страна восстанет, узнав о том, банапарт вернётся с Эльбы, но лишь затем, чтобы вновь впустить в Францию кровь. Потерпев поражение под Ватерлоо, он сдастся нашим злейшим врагам, англичанам. Не знаю, как вы, генерал, Но я не хочу такой судьбы моей родине и ее императору. Что нужно сделать? Подобрал сама. Бонапарт не должен выйти из России живым. Тогда мы сможем заключить с русскими мир и отвести Францию от края пропасти. Сказав это, Даву впился взглядом в подчиненного, следя за его реакцией. Но Маре даже глазом не моргнул, что маршала порадовало. Значит, не ошибся в подчиненном. Боюсь, что у меня не достанет возможностей провернуть такое, сказал Марре после недолгого размышления. Императора охраняет гвардия, после предыдущих покушений подобраться к нему невозможно. А вам и не нужно, буркнул маршал. Не хватало, чтобы Бонапарта убил кто-то из французов. Это всколыхнёт империю и может вылиться в очередную революцию. Пусть это сделают русские. Император погибший в бою, что может быть понятнее и естественнее. Всем боле, чтобы на парт любит гулять под пулями и ядрами, считая себя заговорённым от них. Мюрат тоже так думал. Помните, чем это кончилось? Да, кивнул Маре. Но не представляю, как подобное сделать. Подскажу. Эти лозутчики из поляков по-прежнему служат вам? Да. Они преданные и умеют молчать. Зависит от суммы вознаграждения. Обещаете сколько хотите. Заплатите щедро аванс. Золото у нас есть. В Москве взяли его много. Однако по завершении дела полякам лучше исчезнуть навсегда. Вы поняли? Да, ваша светлость, кивнул начальник разведки. Поручите им найти Руцкие и установить с ним связь. Это возможно? Трудно, но осуществимо, ответил Моры, подумав. Отряд Руцкие наверняка заходит в уцелевшие селения русских. И его солдаты тоже люди и хотят ночевать в тепле под крышей. Поляки лучше всех знают о нетронутых нами селениях и умеют говорить с русскими. В отличие от нас, они не голодали при отступлении, а их кони не испытывали недостатка в фураже. Насколько знаю, они не прибегали к реквизициям, предпочитая договариваться с пейзанами. Тогда отправляйте своих людей в поиск. Для чего нам понадобился русский офицер, знать им не нужно, это тайна. После того, как с Руски установит связь, вы дадите ему знать о маршруте движения императора, передав сообщение. Я в свою очередь постараюсь этот маршрут узнать и направи императора по нужной дороге. Как вам такое? Блестяще! воскликнул новоиспеченный генерал. Я бы не додумался. Это потому, что не входи в ближний круг императора и не допущено государственным тайном, сказал Даву. Однако, если у нас выйдет, положение изменится. У императора есть сын, который унаследует трон, но поскольку он ещё дитя, Франция ставит править регент или их совет. Полагаю, он будет состоять из тех, кто долгие годы был рядом с Бонапартом. Смекаете? Да, ваша светлость, подтвердил начальник разведки. Если я войду в регентский совет, вас ждёт блестящая карьера. Мне понадобится умный и деятельный человек вроде вас. Поэтому старайтесь. Приложу все усилия, заверил Море. В ближайшее время армия выйдет из Смоленска. Оставаться в нём бессмысленно. Император ещё не решил, куда двигаться, но выбор у него невелик. В Полоцке русские вельно прикрытой их армией, придётся пробиваться с боями. Сомневаюсь, что император на это пойдёт. Армия слаба. Остаётся Минск, где нас ждут магазины с провиантом, но на юге Литовских земель действует Чичагов. У него большая, нерастроенная сражениями армия, не испытывающая к тому же недостатка в провианте и фураже. Адмирал, командующий ею, конечно, не Кутузов, но Минск захватить он сможет. В этом случае нам останется щель, через которую надо проскользнуть к границам империи. Это трудно. Русские, судя по всему, горят желанием уничтожить нас до последнего человека. Надо бросить этой стаи кость, и вы понимаете какую. Поспешите, генерал, времени у нас мало. Разрешите действовать, вскочил Марэ. Идите, кивнул маршал. И знаете, всё, что мы обсудили здесь, делается во благо Франции. Она, а не наши чины и места у трона, должна стоять на первом месте. Хотячины лишними не будут. Начальник разведки кивнул и вышел. А Дову, откинувшись на спинку кресла, ещё некоторое время размышлял. Не просчитался ли он, доверившись Море? Но с другой стороны, кому? Кто ещё способен выполнить столь щекотливое поручение? Море умён и прекрасно понимает, что с отрешением матрона Bonaparteв, такие как он, окажется не удел. Раз уж аристократа Дову, если верить посланцу, После реставрации бурбонов отправили в отставку, чего ждать сыну тряпчево. Всё сделано верно, пришёл к выводу маршал. Остаётся надеяться, что море не опалашает. На пути к Смоленску я в полной мере осознал смысл выражения боевая работа. Именно ею мы и занимались. Вышли к дороге, встали в засаду, Дождались артиллерийского обоза и приступили к делу. Перебили лошадей в упряжках, отогнали обслугу и охранение, выскочили, пограбили караван, пардон, собрали трофеи, заклепали пушки и отошли, чтобы через день-два всё это повторить. Егеря и командовавшие ими офицеры наловчились и уже практически не нуждались в руководстве, занимались делом привычно и спокойно. Но не всё шло гладко. Однажды дозорный прозирал подход колонны французов. Вернее, увидел, но не смог предупредить вовремя. Пехота вышла из леса уже после начала боя. Нас спасло то, что французы поспешили и начали стрелять издалека. Над головами егерей за свистели пули, и они мигом сообразили, что делать. Отряд покинул дорогу и отступил. Французы не преследовали, но это заметня стоило нам двоих убитых и пятерых раненых. которых к счастью удалось увести с собой. После этого случая с дозорным стал дежурить второй музыкант с трубой, в полку их хватало. Повторится подобное подаст сигнал. В другой раз по нашим следам пошла кавалерия, несколько сот уланов, горевших желанием пустить кровь нехорошим русским, которые, по их разумению, воевали неправильно. И ж чего вздумали? Из засады нападать. Мы как раз встали на опушке рощи, чтобы отдохнуть и перекусить. Преследователи заметили издалека. Флажки на пиках Улан были хорошо видны поверх заснеженных придорожных кустов. Получив команду, отряд развернулся фронтом к дороге и приготовился к бою. Пушкари сняли орудия с саней и зарядили их картечью. Выскочивших к нам французов встретил картечный залп, а затем огонь штурцеров. Кентавром с пиками этого хватило. Они развернулись и пустились в драп, который начальники в донесениях стыдливо именуют тактическим отступлением. Меня в этой стычке порадовало поведение подчиненных. Никто из них не нервничал и не суетился. На лицах солдат не наблюдалось страха или волнения. Появление французов они восприняли как досадную помеху отдыху, вроде тараканов, выбежавших на стол во время обеда. Неприятно, но не беда. Тараканов прихлопнули тряпкой и продолжили трапезу. Вот что значит обстрелянное подразделение, познавшее вкус побед. Случались и приятные встречи. Как-то раз на обратном пути к своим мы зашли в большое село. Оно оказалось занятым каким-то партизанским отрядом. На околице нас встретил караул из казаков. Опознались без проблем. Егеря и офицеры были в полушубках, французы их не носили, ну и гранатки на шапках. Звеняете, ваше благородие? Сказал старший из казаков, когда я объяснил, кто мы и куда следуем. Но пустить вас в село не могу, невеленно. Спросите у командира, он вон в той избе квартирует. Казак указал рукой на стоявший на пригорке деревянный дом с крыльцом, выделявшийся на фоне других изб. Скорее всего, обиталеще местного помещика. Я вам дам казака в сопровождение, не заблудитесь. За одно присмотрят за чужаком. Неплохо у них караульная служба поставлена. По пути к дому я с любопытством смотрел по сторонам. По улицам села в зад вперед сновали всадники, гусары и казаки попадались и пеше. На нас они не обращали внимания. У большого сарая за домами я заметил толпу пленных французов, их стерег с десяток казаков. Но более всего меня поразили оседланные верблюды, которые кормились в поле за домами. Люди в полушубках и желтых шапках с меховыми околышами насилили махабками сено из ближней копны. Это кто ж такие? Возле дома казак попросил меня подождать, а сам спешился и забежал внутрь. Я слез с кобылки и накинул повод на столб забора, после чего развязал ворот бурки. На шее у меня крест Святого Георгия, многих впечатляет. Редкая награда в моем чине. Возвратившись в полк после первой рейды, я узнал, что за мал ярославец царь пожаловал мне третью степень ордена. Искать новый знак было негде и некогда. Я взял прежний и нацепил на чёрно-оранжевую ленту, купленную у маркитанта. Кресты четвёртой и третьей степени отличаются только размером, а если их несколько, носится только высшее, так что и придумывать ничего не надо. Ждал недолго. Из дома на крыльцо в сопровождении того же казака вышел невысокий человек, одетый в крестьянский кафтан и меховую шапку. Чёрная густая борода, только кавалерийские сапоги с рытоузами выдавали в нём военного. Несмотря на густую чёрную бороду, лицо офицера показалось знакомым. Курносый нос, карие глаза, высокий лоб. Неужели Давыдов? Здравия желаю, господин подполковник, вытянулся я. Мруцкий изумился Давыдову, опознав меня. Какими судьбами? Возвращаюсь из рейда по неприятельским талам. Со мною две стеконных егеря и артиллерийская батарея. Хотелось бы ночевать в селе, но ваши казаки не пускают. Пусть, махнул он рукой. Слышал Повернулся к казаку. Скачи, передай мой приказ. Казак немедленно побежал к лошади и вскочил в седло. Гикнув, унёсся к околице. Давыдов сбежал с крыльца и подошёл ко мне. Рад видеть вас, Платон Сергеевич. Ого, воскликнул, заметив орден на шее. Георгий III степени. Такого в доже у меня нет. И в Чине вырос. Он перевёл взгляд на офицерский горжет. Уже капитан. За что орден, пожалован? За малое Ярославец. Погоди, он потёр лоб. Слышал я, что там батальон наших егерей несколько часов сдерживал корпус Багарне. Так это были вы? Так точно, господин подполковник. Без чинов, платон Сергеевич, сморщился он. Мы не на смотри. Горю желанием расспросить, как было дело, а то я после Бородино всё по неприятельским талам шастаю. Давыдов улыбнулся. Гляжу и вы к нему подтянулись. Надо бы поговорить. Давайте так. Он вытащил из кармана часы и бросил взгляд на циферблат. Через пару часов освобожусь от дел, берите своих офицеров и приходите на обед. Разносолов не обещаю, но мяса и водки хватит всем. Вы тем временем размещайтесь. Свободных испанцев искать, но я прикажу потесниться. Крестьян не обижать, за провиант и фураж платить. Деньги есть, даже серебро. Ответил я, продемонстрировав извлеченное из сумки трофейный франк. Крестьяне их с охоты берут. У нас тоже, хохотнул Давыдов. Кого война разорила, а кому-то на пользу пошла. Будут крестьяне после войны платить подати французским серебром. Условились, Платон Сергеевич, жду. Он повернулся и пошёл к крыльцу, а я занялся размещением отряда. Спустя 2 часа вместе с офицерами вошли в штатную избу. Нас ждали. За накрытым столом сидели офицеры с Давыдовым во главе. Завидев нас, они встали. Добрый вечер, Платон Сергеевич, и вы, господа, улыбнулся подполковник. Сейчас на нём не было кафтана, зато красовался гусарский мундир с ординами. В комплекте с бородой смотрелся Денис Васильевич комично. На правах хозяина представляю своих офицеров. Штаб-ротмистр Николай Григорьевич Бедряга, поручик Дмитрий Алексеевич Бикетов, поручик Пётр Иванович Макаров. Харунджи Астахов, а это Он указал на невысокого мужчину в синем казачьем мундире с типичной азиатской внешностью. Харунджи Меклесахалов, командир сотни калмыцкой верблюжьей конницы. Взяли все же, не удержался я. Последовал вашему совету, Платон Сергеевич, подтвердил Давыдов. И не пожалел. Отличные воины, храбрые и умелые. Вы были правы. Кони боятся верблюдов. Стоит калмыкам понестись в атаку, как лошади французов пугаются и встают на дыбы. Стройка Валерия расстраивает, и уж тут мы. Он ударил кулаком в ладонь. А знаете, что ещё наши калмыки удумали? Подстрелит кто-то из них француза из ружья, подъезжает, спешивается, достаёт ножи и изображает, что будто потрошит труп. А у самого в рукаве кусок сырой бараньей печёнки. Он его незаметно достаёт и начинает есть на виду у неприятелей. Те думают, что это, он человечью печень пожирает и приходит в ужас. После чего бери их голыми руками. Давыдов захохотал, его офицеры присоединились. Сахалов улыбнулся, показав мелкие острые зубы. Простить, Платон Сергеевич, отвлёкся. Извинился Давыдов. Познакомьте нас со своими офицерами. После представления мы расселись за столом, на который перед этим выставили несколько бутылок из своих запасов. Богато живёте, господа, хмыкнул бедряга, повертев в руках одну из них. Бренди? А это ликёр? спросил, указав на соседнюю бутылку. Да, подтвердил я. Не удивляйтесь, Николай Григорьевич. У французских артиллеристов в зарядных ящиках и не такое найдётся. Встречались даже дамские нижние рубахи. Правда, мы их не брали, фасон не наш и кружева не по уставу. Ответом был громовой хохот. Шотка гусарам понравилась. Атмосфера за столом установилась душевная, и некоторое время все дружно пили и ели. У Довыдова нашлись столовые приборы и серебряные блюда. Судя по их виду, трофейные, так что все бодро орудовали вилками и ножами, даже Сахалов. Я-то ожидал, что калмык будет брать мясо руками, отрезает от него куски кинжалом. Ничего подобного. Приборный нож в правой руке, вилка в левой. Угощение было не богатым, Варёная говядина с картошкой, квашеная капуста, хлеб и мочёные яблоки. Зато в большом количестве. Самое то под брендди водку и ликёр. А теперь, Платон Сергеевич, сказал да, выдох, когда сытые офицеры достали трубки и задымили. Расскажите про дело под малым Ярославцем. Я подчинился. В особые подробности не вдавался, но даже краткий рассказ хозяев впечатлил. Умеете же вы воевать, Платон Сергеевич. сказал Давыдов после того, как я смолк. Встать батальонным против корпуса и суметь сорвать таму переправу. Не слыхало подобном. Капитан нас поскромничил и не рассказал, как бил французский гусар. Внезапно подключился Сеницын. Они наш кара прорвали. Тогда Платон Сергеевич схватил трофейный топор на длинной ручке и шмякаем лошадь с копыт намертво. Шмяк и вторая. Где-то с десяток набил, пока мы строй стянули и отогнали неприятеля за Альпом. Если б не командир, смяли бы нас. Я уже Богородице молился. И вот зачем Сеницын в лес? Гусары нахмурились. Неприятно им, что таких орлов, как они, пехотный капитан уделал, и неважно, что французов. Волево Антипотович покрутил головой бедряга. Но верится с трудом. Одним ударом свалить с ног лошадь. У вас найдется ненужная подкова, Денис Васильевич. Повернулся Сеницин к Давыдову. Поищем. Заинтересовался тот и сделал знак денщику. Тот выбежал из комнаты и скоро вернулся с подковой в руке. Сеницин взял ее и вручил бедряги. Сможете разогнуть, Николай Григорьевич? Тот взял, схватился за края, натужился. Ага. Сейчас. Не получается. Что обрат, мистер протянул подкову Сеницину. Может кто другой сможет? Не стал брать ее подпоручик. Гусара переглянулись и подкова пошла по рукам с тем же результатом, предсказуемым. А теперь попрошу Платон Сергеевича. Сенницан протянул мне подкову. Я послушно взял. Сколько раз уже показывал этот фокус, но народу нравится. Раз и подкова стала полоской металла. Я бросил ее на стол. Впечатляет, Платон Сергеевич! Покачал головой Давыдов. Господь не обидел вас силушкой, хотя по виду не скажешь. Французы того ж так думали, пока не попробовали, пожал я плечами. Офицеры засмеялись. А сейчас как воюете? продолжил Давыдов. Партизанам понемногу. Правда, нам до вас далеко, перевёл стрелки я. Слава о подвигах отряда Давыдова гремит. Говорят, Буонапарт приказал расстрелять вас на месте, если получится пленить. Только где им? Это вы их в плен берёте. Видел в селе очередную партию. Было дело, довольно улыбнулся Давыдов. Захватили обоз с фальцского полка, пленили пол тысячи солдат при семи офицерах, среди которых полковника три майора. У вас вроде тоже пленные есть, Платон Сергеевич? Ехидно поинтересовался Бедриаго. Целых два. Вот ведь глазастый. И когда только разглядел? Мы обычно пленных не берем, Николай Игнатьевич, ответил я. Эти двое квитанции. То есть, удивился Гусар. Пленные подтвердят в штабе, что мы разгромили их артиллерийский паркин, пояснил я. Потому и зову их квитанциями. Оригинально, засмеялся Давыдов. А с остальными французами что делаете? Кого не убили, прогоняем от дороги. Нам они без нужды. И так сдохнут от голода и мороза. Сами тем временем заклепываем пушки, берём квитанцию и отходим, так и воюем. И много заклепали, снова в лес-бедряго. Если общим числом считать, то 48 пушек и 4 гаубицы. Сколько? изумился Давыдов. Вы не ослышались, Денис Васильевич, подтвердил Сеницын. Столько и будет. У нас всё учтено и подтверждено взятыми в плен французами. Это ж вы целый корпус артиллерии лишили. покачал головой Давыдов. На корпус не наберётся, но две дивизии точно, поправил я. А теперь представьте, господа, испорченные нами пушки никогда не выстрелят по русским войскам. Это ж сколько жизней спасём! Почему не берёте пушки в трофеи, спросил Бедряга. Во-первых, тащить долго, стал перечислять я. Во-вторых, зачем? У русской армии калибры другие, всё равно отправят в переплавку. Мы же пользуясь тем, что отряд не отягощён трофеями, больше выведем из строя орудий неприятеля. Расскажите подробнее, Платон Сергеевич, попросил Давыдов. Как вы это делаете? Господи, как просто, вздохнул он после того, как я смолк. Мы вот не додумались. Каждый по-своему полезен отечество, утешил его я. Кто вражеский обоз перехватывает, отставшей части неприятеля грамит, кто его пушки портит, будете писать книгу о партизанской войне, упомяните об этом способе. А с чего вы взяли, что я буду её писать? удивился Давыдов. М-м, да. Прокол. За свои записки знаменитый партизан засядет после войны. А кому ещё, Денис Васильевич? Во-первых, вы самый успешный командир летучего отряда, стал перечислять я. Во-вторых, много лет служили адъютантом Багратиона, значит, разумеете, в тактике и стратегии, ну и в-третьих, Пиит словом владеет, как саблей. Это точно, поддержал Бедряга. Денис Васильевич, спойте нам из Новенкова, давно не слыхали. Ломаться да выдох не стал. Денчик принёс ему гитару, надж с собой войст. Моятов в полковом обозе на сохранении. Давыдов пробежался пальцами по струнам и запел. Слушали его с восторгом. Немудрённые гусарские стихи под аккомпанемент гитарных струн в крестьянской избе посреди войны и смерти звучали проникновенно и заходили глубоко в душу. Офицеры аплодировали с восторгом. "Теперь вы, Платон Сергеевич", сказал Давыдов, закончив последнюю песню и протянул мне гитару. "Порадуйте чем-нибудь новеньким. Ваши прежние песни хорошо знаю, их в списке по рукам ходят". Я кивнул и взял инструмент. Что им спеть? Про войну не хочется, надоело, про любовь Не та аудитория. А что если я пробежался пальцами по стронам? Как утоительны в России вечера. Любовь, шампанское, закаты и переулки. Ах, хлета красная, забавы и прогулки. Как утоительны в России вечера. Балы, красавицы, мундиры, кивера и звуки музыки, и хруст румяной булки. Любовь, шампанское, закаты и переулки. Как утоительно в России вечера. Слова пришлось переделать на ходу. Нет в России ещё юнкеров, учащихся военных заведений, только кадеты. Есть унтер-офицерский чин с приставкой юнкер для дворян, но их на балы не зовут. Вальсы Шуберт сочинит позже, ему сейчас 15 лет, и он неизвестен в России. Ну, о французскую булку упоминать не патриотично, мы и свои неплохо печём. А аудитория внимала пению широко открытыми глазами, а когда я смолк, разразилась аплодисментами. Удивляюсь я вам, Платон Сергеевич, покачал головой Давыдов после того, как хлопки смолкли. Родились и выросли за границей, России считай не видели, а поете о ней так, что сердце щемит. Да, балы. Вздохнул он. Уже не помню, когда в последний раз бывал. А вы, Платон Сергеевич, мы вообще ни разу. Признался я и пояснил в ответ на его удивлённый взгляд. За границей на балы меня не звали, а в Петербурге не довелось. Их не давали по причине войны. А что ж про балы поёте? Почему б не помечтать? Офицеры захохотали. Спойте ещё, Платон Сергеевич, внезапно попросил Бедряга. Про Россию у вас душевно выходит. Ну если это его пронило. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Не растряченная сила, не разгаданная грусть. Ты размахом необъятна. Нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. А теперь жестко. Много раз тебя пытали. Быть России или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя я знаю не сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Разошлись мы за полночь. Гусары вышли нас провожать, прощались тепло. После задушевного вечера их изначальное пренебрежение к пехоте растворилось без осадка. Во дворе Давыдов отвел меня в сторонку. Хочу предупредить, Платон Сергеевич, сказал в полголоса, ко мне на днях офицер из главного штаба приезжал, сказывал, что в армию приехал Багратион, поправился после ранения у Бородино. Государь прислал его в распоряжение Кутузова, а тот Петру Ивановичу назначений не даёт, дескать, нет вакансий. Князь зол, и на чём свет стоит, костерит лекаря, который опаил его после ранения, и тем самым невольно отрёшил от командования армией. Вас это касается? Самым прямым образом, вздохнул я. Тогда берегитесь. Пётр Иванович горяч, в гневе не знает меры. Я поблагодарил Давыдова, и мы расстались. К своей избе я возвращался в мрачном настроении. Вмешался, называется, в историю спас Багратиона, и что в итоге? Один из лучших полководцев России оказался неудел, поскольку у него с Кутузовым контры. И Светлейший не даёт генералу командовать. Кстати, совершенно справедливо. Получи сейчас Багратион под начало армию, немедленно бросят её в бой, добивать французов. Зря положит тысячи людей. Лучше пусть французы дохнут от голода и морозов. Багратиону этого не объяснишь. Не хватает князю стратегического мышления. Заодно и я под раздачу попал. Эх, жизнь моя жестьянка.